Глава десятая. А ты прикинь, да? И она мне говорит: "А чё такой покусанный?" Услышала она дебиловатый голос одного из охранников: "Ты пчеловат, что ли? Ха -ха -ха -ха. Ну а ты чё? Хмуро спросил второй. Стражники вышли из-за угла, но не успели увидеть Лизу. Вот дьявол! Выругалась девушка и стала ждать время пересменки. А я чё? Я и говорю. «Да, это прыщи! Пчеловод! Тоже мне нашла с кем сравнивать!» Голос дебиловатого отдалялся. «Я воин! Честно, эти прыщи на болотах темных заработал!» «Ого! Получается, как память о былых подвигах!» Голоса стихли. «Ну так что ж, с наскока не получится выйти незаметно!» Лиза помнила, что ровно в десять вечера происходит у охраны пересменка. И у нее появился шанс незаметно покинуть поместье. Спустя полчаса томительного ожидания, Лиза увидела, как охранники скрылись из зоны видимости. Затем встала на подоконник и перепрыгнула на дерево. Уже через полминуты она спрыгнула с нижней ветки. Воровато осмотрелась по сторонам и, никого не увидев, ринулась к воротам. Кое-как сбросив тяжелый засов, Лиза выскочила за пределы поместья. Воля! Наконец-то! Благо, что пересменка шла дольше, чем обычно. Скорее всего, тот чудак рассказывает остальным, что никакой он не пчеловод, а самый настоящий ветеран боевых действий. Лиза прыснула со смеху, представляя, как он отмахивается мечом от полчищ лягушек, выползающих из болота. А несколько все-таки прыгает ему на лицо и... Тут она услышала за спиной голос охранников и, накинув черный плащ, повернула в темный закоулок. Лиза поняла, что совершенно не знает, где искать некроманта. Хоть у прохожих спрашивай, которых нет. Надо повернуть на главную улицу. «Ночь добрая! Вы заблудились!» Услышала она впереди томный бас. Она подняла глаза. «Стражник. Рядом с ним еще один». «Нет, я кое-кого ищу», — ответила Лиза. «Боюсь, что ночь не самое удобное время суток для поисков», — ответил второй. «Мне в самый раз», — улыбнулась Лиза. «Может быть, вы мне поможете? Ведь наша доблестная стража должна хорошо знать город». «Поможем!» — тут же вызвался стражник. «Но не бесплатно!» — подал голос второй, что постарше и хмуро покосился на своего товарища. «Конечно!» — кивнула Лиза и достала из кармана золотую монету. «Этого хватит?» Глаза стражников алчно заблестели, и тот, что постарше, кивнул. «Хватит, госпожа, хватит!» «Так кого вы ищете?» «Некроманта. Молодой такой парень. Зовут Акакием». Стражники переглянулись, и, судя по их испуганным взглядам, они знали, кто это. Но деньги заплачены, значит, надо отрабатывать. Через пять минут они были на месте. Лиза совершенно не удивилась, когда ее привели к самому мрачному дому из всех встреченных по пути. Здесь даже фонарей не было. «Вы уверены, что вам туда?» – спросил стражник. Было видно, что это место вселяет в них страх, но вот Лиза не боялась. «Да, мне сюда. Спасибо. Дорогу обратно найду сама». Стражников как ветром сдуло, а Лиза прошла скрипнувшую калитку и, зайдя на небольшое крыльцо, постучалась в темную дверь. «Кого там на ночь грядя принесло? Хр-хр!» — раздался знакомый голос Кунца. «Это Лиза! Открывайте!» — хотела властно крикнуть она, но получилось не очень. «Какая еще Лиза!» – послышался другой голос, мрачный и монотонный. «С каких пор девушки к нам сами ночью приходят? Даже охотиться не пришлось!» Она догадалась, что, скорее всего, с ней говорило очередное умертвие. А оно не тронет ее без приказа хозяина. «Я вам поохочусь!» – возмутилась девушка. «Открывайте, я какакию, а то обратно на кладбище закопаю!» «Какая неугомонная! Ладно, только не бросайся на нас. Мы хорошие!» Лиза хмыкнула, представив доброе мертвее, переводящее бабушку через дорогу. Дверь открылась, и Лиза вошла в дом. В нос тут же ударил затхлый запах. «Ну а как еще должно пахнуть в помещении с ожившими мертвецами?» «Где какий? Уперев руки в бока, спросила Лиза у бледного, похожего на вампира существа. «Точно! Это же и есть вампир!» "Экспериментальный. Сейчас позову! А то еще сама меня сожрешь!» Слегка улыбнулся вампир и удалился в коридор. «Чаю! Хар-хар!» предложил пук. «Спасибо, не стоит!» – ответила Лиза ласковым тоном, чтобы невзначай не обидеть мелкого питомца. Он недавно убил пятерых разбойников. Мало ли что у скунца на уме. Вдруг решит и тут воздух испортить. Надо с ним поаккуратней. Я сидел себе тихо-мирно в экспериментальной комнате, пробовал рецепт нового зелья для Петровича, чтобы он наконец успокоился со своим опохмелом. А может, и новые слова выучил. Вылил в кипящее варево бутылку спирта, купленную в алхимической лавке. Осталась самая ответственная. Добавить ровно 24 капли спирта, строго по рецептуре. Зелья ведь любят точность. Я склонился над емкостью, капая в кипящую массу эти чертовы крохи. Так, аккуратненько. 20 капель есть. 21 22 23 и... Дверь хлопнула, внезапно распахнувшись, а я дернулся. И вместо последней капли ливанул пол кружки, что держал в другой руке. Владик, блять! хотел выругаться по забористей, но заметил, как варево забурлило черными пузырями, и мгновенно вскипело, выбросив в воздух черную пыль. Я закашлялся, отгоняя ее от себя. Шеф, ты сам теперь как зомби! Мрачно констатировал Владик. Он пытался шутить, только вот с вечно недовольной мордой это выглядело скорее угрожающе. «Какого ты приперся?» – не выдержал я. «Испортил мне эксперимент». «Прости, шеф, там к тебе баба пришла». «Какая еще баба?» «Лизой, говорит, звать. Тебя спрашивает». Я выпрямился, поправил рубаху, пригладил растрепанные волосы а вот про испачканное сажа лицо напрочь забыл. «Она тебе не баба, а графиня Елизавета. Запомнил?» — сказал я строго вампиру. «Ага, запомнил. Не баба, а графиня!» — мрачно буркнул Владик. «Я вышел в холл, где меня и ждала та девушка. Вот глупые умертвие. Не могли ее на кухню хоть пригласить?» «Только где ее косы?» Хотя так ей даже лучше. Только вот при виде меня девушка не мило улыбнулась, а почему-то схватилась за живот и звонко рассмеялась. «Разве я похож на шута?» – недоуменно спросил я. «Очень похож», – сквозь смех ответила она. «Черный некромант. Да кому расскажу, не поверят». «Черный?» – не понял я. «Ага. Ты давно в зеркало смотрелся?» Я подошел к стоящему в коридоре зеркалу в пол. «Вот же екарный броненосец! Совсем забыл!» Поскреб сажу ногтем, но она категорически не желала стираться. Походу, чтобы очиститься, придется в ванной, наполненной специальным зельем, откисать. Ох, небыстрое это дело. «Новый стиль тебе к лицу!» – продолжала шутить графиня. «А, ну раз тебе нравится, то так и оставлю!» – отмахнулся я, сдерживаясь, чтобы самому не рассмеяться. «Нет, так не пойдет!» Девушка выпрямилась и стала серьезной. Да завтра отмыться сможешь?» «Допустим. А что будет завтра?» «Мой день рождения», – улыбнулась Лиза. «Придешь?» «А ты уверена, что мне там будут рады?» Я уже представил кислые лица аристократов во время моего появления в зале. «Да плевать!» – усмехнулась она. «Главное, что я буду рада». «Тогда приду. Во сколько?» «В четыре часа в нашем поместье». «Я внесу тебя в список гостей», – ответила Лиза и тут же спохватилась. «А сейчас мне уже пора, пока не заметили, что я самовольно покинула дом родной». «Опасно одной по ночному городу шляться», – заявил я категоричным тоном и повернулся к заскучавшему в уголке вампиру. «Владик, выводи скакуна». «Тоже мертвый?» – напряглась Лиза. «Других не держим». Буркнул Владик и, покосившись на меня, добавил, «Графиня Лиза!» «Спасибо!» Галантно поклонилась ему девушка и умоляюще посмотрела на меня своими чудными голубыми глазками. «Только в этот раз очень тебя прошу, высади меня у соседнего дома!» «Ха! Ладно! Горе-конспиратор ты наш!» Засмеялся я. И снова я проводил девушку домой. Всю дорогу мы болтали и смеялись, и ее совершенно не смущало мое чумазое лицо. Лизе и правда было интересно со мной, да и мне с ней, чего греха таить. Вернувшись домой, я больше часа пролежал в чугунной ванне. Роскошь для этого времени. Зато избавился от сажи, но воды извел, наверное, целую тонну. С утра я со всех ног, конечно, не своих, а лошадиных, понесся на рынок. Но не на работу, там у меня все было налажено. Владик продавал стульчики, а пацаны собирали кровь для моего волшебного артефакта и помогали вампиру. Так что оставалось лишь вечером бабосики с кровушкой забирать. И то я ленился. В большинстве случаев помощники сами приносили выручку домой. В этот раз я прошелся по лавкам в поисках достойного наряда для некроманта. И внезапно мой взгляд привлек матово-черный доспех, что стоял возле кузни. «Почем?» Крикнул я здоровенному кузнецу, стараясь перебить звук от ударов по наковальне. «Сто золотых!» – буркнул он, продолжая заниматься своим делом. Я присвистнул. Столько у меня свободных денег с собой не было. Тогда я еще раз окинул доспех взглядом, обещая себе вернуться за ним максимум через неделю. А латные перчатки продать можешь?» – снова спросил я. Интерес кузнеца ко мне совсем угас, и он пробурчал еще тише. Отдельно не продается. А если за 20 золотых?» Кузнец тут же бросил молот на наковальню, подошел ко мне, вытирая руки о фартук. И я заметил в его глазах алчный огонек. «За 40. 25! продолжал торговаться я. 35! пять», — хитро щурился кузнец. 30 золотых, или я пойду в соседнюю кузню». «Ладно, по рукам». Огорченно он протянул руку, и мы скрепили сделку крепким рукопожатием. Я стал обладателем прекрасных латных перчаток и уже представлял, как больно ими будет бить кому-нибудь по морде. Поиски идеального черного костюма затянулись. Причина понятна. Аристократы предпочитали яркие цвета одежды. Черный здесь считался цветом траура, но он прекрасно подходил мне. После того, как я все-таки нашел костюм, последние свободные деньги потратил на приличные кожаные ботинки. Они обошлись мне дороже, ведь я попросил мастера приделать к ним серебряные шипы, на случай, если придется кого-нибудь пинать. Так что в назначенный день, в назначенный час я стоял при полном параде возле ворот поместья Лизы. А позади сименил мой гордый стульчаконосец, одетый тоже в черное, но гораздо скромнее. А пук восседал на плече, готовый в любой момент спрятаться, если охрана откажется его пропускать. В левой руке я держал черную коробочку, из которой все время пытался выбраться ее подарок, но упаковка не позволяла. «Вечер добрый», – поздоровался я со стражником. «Мы по приглашению на день рождения графини». Сквозь забрало был виден его скептический взгляд. Походу, не поверил. Но правила нарушать не мог, поэтому обратился как подобает. «Могу я узнать ваше имя, господин?» Акаки, посмотрите по списку!» Показал я ему на бумагу, которую он держал в руках. Стражник развернул свиток, долго его читал, пока не дошел до самого конца, где была приписка другим почерком. «Некромант Акаки и один слуга!» «Все верно!» – кивнул я. «Проходите!» – неохотно выдал он на брови. «Мы с Владиком прошли к большому дому». «Слуга на входе встретил нас и проводил в большой зал для приемов. Как я и думал, взгляды сотен собравшихся здесь аристократов устремились на меня. Да, я очень выделялся среди этого богатства. Обратил внимание, что все девушки одеты в пышные платья, при том достаточно откровенные. Казалось, что они соревнуются между собой у кого глубже декольте. И я не понимал, как они еще не падают от веса своих украшений». «Подарок можно оставить вон там, господин», — сказал тонкий, как жертв слуга, и указал мне на стол. Я подошел к горе подарков, огромных коробок с яркими лентами. Положил свою маленькую черную коробочку с краю. Надеюсь, Лиза ее заметит среди всего этого добра. Осматриваясь, не заметил, как пук исчез с моего плеча. «Ладно, пусть прогуляется». Я тем временем высматривал взглядом Лизу. Нашел и не узнал. Так удачно на ней смотрелось дорогое платье, и обрезанные волосы смогли уложить в красивую прическу. В общем, истинная графиня. Она сразу заприметила меня и помахала ручкой. Только вот стоящий позади нее граф совсем не обрадовался моему появлению. Лицо у него было такое, словно сейчас прикажет охране выгнать меня. «Ха! Ну пусть попробует!» Граф схватил дочку за руку, не позволяя ей подойти ко мне. И Лиза, как истинная аристократка, не стала устраивать сцену на людях. Но вид у нее стал по-настоящему грустный. Я стоял один, слушая, как половина гостей обсуждает меня, а вторая тыкает пальцем во Владика. Такое чувство, что Лиза пригласила меня лишь, чтобы позлить отца и этого мажора. Судя по яростному лицу графа, у нее это прекрасно получается. Вот же дьяволица. Она начинает нравиться мне все больше и больше. На фоне играла живая скрипка. Гости тихо общались друг с другом. Вдруг раздался громкий треск, явно не вписывающийся в эту аристократическую атмосферку. И посреди зала раскрылась трещина пространственного кармана. «Ах ты ж скотиняка!» Из трещины начали вываливаться женские трусы и панталоны всех форм и размеров. А в самом конце на кучу нижнего белья шлепнулся пук. Публика зашумела. Все дамы начали заливаться краской, а кавалеры полезли проверять у них наличие нижнего белья. Конечно, его не было, что подтвердила канонада звонких пощечин. Упс! Под нарастающий шум гостей питомец обвел всех взглядом шкодившего щенка, И нырнул в резервный пространственный карман. Одна Лиза хохотала, прикрыв рот для приличия ладошкой. «Да как вы посмели!» Подбежал ко мне парень в белом костюме, который за руку тащил свою даму. Видимо, трусики в общей куче таки узнал. А еще говорят, что у аристократов нет никакого секса до свадьбы. Ха! Да это не я, а скунц!» Пытался я переложить вину на питомца, который затих в пространственном кармане. Вы оскорбили мою даму! закричал жирный, как свиноматка кавалер. На щеке у него краснел четкий отпечаток пощечины. И вскоре возле меня собралась половина присутствующих мужчин. Даванжи простолюдин. Кто его пригласил? Возмутился какой-то княжич. Именинница меня пригласила. Я даже подарок принес. Возмутился я. Я вызываю вас на дуэль. И я вызываю!» И так нашлось. Целых шесть желающих набить мне морду по правилам. «Так, вы знаете, у меня очень плотное расписание». Сделал я задумчивый вид, посмотрев на несуществующие наручные часы. «Куда бы вас всех впихнуть-то?» «Да он еще издевается! Какая дуэль? Он же не аристократ!» Закричал какой-то мажор. «Я некромант!» «А это гораздо круче!» — усмехнулся я. «Без титула у тебя нет никаких прав!» — продолжал яростно кричать тот самый мажор. Ну а я сохранял спокойствие, которому даже мертвый позавидуют. «Я княжич красноплющев, и для меня нет особой чести биться с отребьем по правилам!» — надрывался мажор. «Просто пристрелить его на месте — и делов. «Так что тебе мешает прямо здесь со мной разобраться?» — ухмыльнулся я. «В отличие от тебя, я чту законы чести!» — покраснел от гнева Красноплющев. «Предлагаю провести дуэль сейчас!» — предложил парень, лицо которого сплошь было покрыто здоровенными фурункулами. «Выступим по очереди!» Я сморщился от осознания того, сколько по времени это займет. Не хотелось весь вечер тратить на лупцевание аристократических физиономий. Поэтому я поразмыслил и предложил всем, кто желает отгрести по полной. А давайте одну дуэль. Сразу со всеми вами. Да мы тебя в два счета уделаем. Прогундосил еще один из аристократов с прилизанными назад волосами. А затем, согласно местным правилам, я снял с руки латную перчатку и бросил ее в княжеча Красноплющего. Раскроив ему нос. Этот самый крикливый, вот ему и разгребать. «На вся! Готовься сдохнуть, некромант!» Процедил княжич, вытирая белым платком кровь с носа.